Со мной действительно все в порядке, Мерлин. Ты уверен? Да. Как только все стало налаживаться, я перешел на скоростную линию. По меркам здешней тени прошло несколько дней с нашей последней встречи. На нем были солнцезащитные очки и зеленые плавки. Люк посидел под зонтиком за маленьким столиком возле бассейна. На столе виднелись остатки обильного завтрака. Девушка в голубом бикини прыгнула в воду и пропала из виду. «Что ж, рад слышать. Что все-таки со мной случилось? Помню, ты говорил, что мне подсыпали наркотик, когда я был пленником в страже. Это правда? Очевидно. Буду знать, как пить воду. Ладно. Что произошло, пока меня не было?» Я никогда не знал, что можно, а что нельзя ему говорить. Какие у нас сейчас отношения? А, ты об этом? Именно. Ну, у меня была возможность все обдумать, — произнес Люк, — и я решил дать отбой. Честь удовлетворена, нет смысла переть дальше. Но я не собираюсь отдаваться на милость Рэндома. Теперь ты скажи.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 «Не преследует, потому что он в каш...» Я остановился на один слог позже, чем следовало. «Кашфе?» «Кажется, да». «Какого черта ему там делать?» «Амбер никогда не интересовался этим местом». «Случилась...» «Смерть», — попытался объяснить я. «Все крайне напряжено». «Ха!» — воскликнул Люк.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 «Хочу быть в курсе дел родного городка». «Ну, конечно», — ответил я, безуспешно пытаясь сообразить, «могу ли я навредить Амберу, распространяя подобную информацию».